а вот и героиня лика тропинина современная девушка, которая верит в настоящую любовь и считает что ей торопиться в поисках принца незачем ибо вся жизнь у нее впереди и если суждено счастье, оно непременно придет. она живет своими фантазиями и серьезно занимается любимым делом. девушка недавно окончила университет к ее удивлению быстро определилась с трудоустройством. Лика-переводчик, специализируется на зарубежной литературе, книги иностранных авторов адаптируют для русскоязычных читателей. Иногда к ней обращаются представители издательств с просьбой перевести произведение современного автора на иностранный язык. Она не особенно любит этим заниматься, но не отказывает. Мама Лики — Софья, искусствовед. Ее книги и статьи издаются за рубежом, она читает студентам лекции. Живут они втроем: Лика, мама и бабушка. Вот такое женское царство. Отец Лики работал скалолазом, проводником туристов в горах. Он погиб в результате несчастного случая, спасая туристку. Лика тогда была маленькой девочкой. Из воспоминаний об отце остались немногочисленные встречи, когда он приезжал на побывку, фотографии в альбоме и мемориал на стене в маминой комнате. Лика запомнила отца большим, с колючей бородкой и очень добрым. Мать поддерживала в дочери память об отце. Больше она замуж не вышла. Таким образом, в их доме властвует матриархат. У Лики есть подружки, но самая любимая и близкая — Ксения Смирнова, с которой они дружат с детсадовского возраста. Она старше Лики на три года, до замужества жила с родителями в том же доме, где и Лика — Подружка учила маленькую Лику кататься на детском велосипеде, читать, писать. А еще Ксюша научила Лику правильно поднимать кончик языка для того, чтобы звуки получались чистыми, красивыми, разборчивыми, а не картавыми. Вот поэтому Лика, шутя, называет Ксению первой учительницей. Ну а подруге поговорим немного позднее.